И оба они, и медведь, и лиса отправились на кухню. Лиса, встав на задние лапы, вела мишку за ухо, а тот плелся за ней, переваливаясь на толстых кривых лапах. Наконец, они закрыли за собой кухонную дверь, и шмык снова остался один на шкафу. Обошлось, — подумал он, но что-то в поведении страшных гостей показалось ему подозрительным. Поэтому он... осторожно слез со шкафа, подкрался к окошку и выглянул во двор. Но там никого не было, только дождик по-прежнему плясал по лужам. «Интересно, прошли они или нет еще?» — подумал Шмык. «Должно быть, нет. Собака-то не лаяла, значит, они не могли пройти». Шмык прислушался. В свинарнике тоже было тихо. Тогда они и до свинарника не добрались. А, -а, -а, -а, а значит, они все еще на кухне, снова подумал шмык. Значит, лиса нарочно сказала, будто они в свинарник пойдут, а на самом деле они в кухне и меня подстерегают. Ну, тогда мне нельзя выходить. А как же папу и маму предупредить? Вылезти в окошко? Но стоит только открыть его, они сразу заметят из кухни. Медведь станет под окном и, хотя и не увидит меня, но схватит и придушит. Что же теперь делать? Не мог же Шмыг сидеть в комнате, словно пленник, и слушать, как медведь будет расправляться с папой и мамой. Думал Шмыг, думал, и, наконец, придумал. Достал из кармана вторую шапку-невидимку, взял сломанный папин зонтик, Тихонько подкрался к кухонной двери и стал прислушиваться. Сперва ничего не было слышно. Но вдруг за дверью кто-то запыхтел. «Наверное, медведь», — решил шмык. И действительно послышался голос Мишки. «Лиса! Алиса! Медведь замолчал. Но немного спустя он все-таки не выдержал и снова прошептал. «Лиса!» Алиса! зашипела на него лиса. Дай мне сказать. Тише тебе говорят. Лиса, Алиса! Да я хочу сказать, что он не идет. Снова сердито зашипела на него лиса. Лиса, Алиса! Ты замолчишь ты наконец! А ты слыхала? — спросил медведь. — Да что слыхала-то? — Слыхала, спрашиваю, что я сказал. — Да сколько раз тебе говорить, замолчи! — закричала, наконец, лиса, выйдя из себя. — Да я же только сказал, что он не идет, — обиделся медведь. — Лиса! Алиса! — Ну что тебе опять? Шепотом спросила лиса. Неужели ты не можешь помолчать немного? Лиса, шепнул медведь. Гляди, ручка двери опускается. Да вижу, вижу. Помолчи ты хоть минутку. Лиса, а лиса? Ну что тебе? Гляди, гляди. Дверь приоткрылась. Да у меня и сами глаза есть. — набросилась на него лиса. — Помолчи теперь, а как только я свистну, лупи всю. Ладно уж. Так они сидели и ждали. А дверь только чуть-чуть приоткрылась, и из комнаты просунулся зонтик, на конце которого что-то болталось. — Лиса, Алиса, лиса, это только зонтик. Разочарованно шепнул медведь. Покати немного, цикнула на него лиса. Сейчас дверь совсем откроется. А тогда ты и свистнешь, да? Так-то и свистну. А теперь помолчи, все сердилась лиса. Ладно уж, буркнул медведь. Гляди, там что-то болтается. Да вижу, вижу, проворчала лиса. И тут она разглядела шапку-невидимку на кончике зонтика. Да как закричит, «Миш, лупи вовсю!» «Лиса! А, лиса!» — все мямлил медведь.